Нет другой более основательной преграды, кроме драпировки из кисии, ибо янтарные желтые комочки кавалерийской табачной жвачки далеко не так точно попадали в цель, как пули кавалерийских пистолетов.